Лефарж бережно положил его в свой рабочий блокнот. А теперь хотелось бы осмотреть комнату мадам. Они провели тщательный поиск в спальне, надеясь обнаружить какие-нибудь давние письма, но безуспешно. Затем допросили остальных слуг, хотя тоже безрезультатно. Теперь осталась последняя. Обратился Лефарж к пожилому дворецкому Нам нужен список гостей званого ужина, полный или хотя бы частичный. Думаю, что смогу перечислить их всех, ответил Франсуа и элефарше записал фамилии в блокнот. Когда вы ожидаете возвращения домой хозяина? спросил Бернли, закончив с составлением списка. Он уже должен был бы вернуться, мисье. Обычно мисье Буарак приезжает около половины седьмого. Время приближалось к семи часам, им пришлось лишь немного подождать, как донесся скрежет ключа в замке дверного засова. «А-а-а! Добрый вечер, джентльмены!» — приветствовал их Буарак, заметив детективов в холле. «Вы, стало быть, уже здесь?» «Есть успехи?» «Особого продвижения вперед пока не наметилось». ответила Лефарж и продолжил после небольшой паузы. Однако есть кое-что, о чём мы хотели бы получить у вас информацию, месье. Речь идёт вот о той мраморной скульптурной группе. Что именно вас интересует? Не могли бы вы сообщить при каких обстоятельствах приобрели её и каким образом она была сюда доставлена? Ну, разумеется, Как вы могли обратить внимание, я коллекционирую подобные вещи. Некоторое время назад проходил мимо салона Дюпьера на бульваре Капуцинок. Заметил сквозь стекло витрины эту группу, и она сразу мне полюбилась. После недолгих колебаний я решил купить её. И скульптуру мне доставили на дом. По-моему, в тот самый день, когда мы устраивали приём. Впрочем, это могло случиться днём раньше. Не уверен на все сто процентов. Бочку я попросил внести в мой кабинет, чтобы лично распаковать ее. Мне доставляет неизъяснимое наслаждение самому первым доставать из упаковки новые приобретения. Однако последовавшие события настолько расстроили меня, что я не находил в себе сил заняться этим. Только в понедельник, ближе к вечеру, пытаясь отвлечься и отогнать мрачные мысли, я завершил распаковку. И эта скульптурная группа теперь перед вами. Скажите, миссие, вмешался с вопросом Бернли. Мистера Феликса тоже интересовали подобные произведения искусства? Да, интересовали. Он художник, и его основная сфера интересов живопись. Но при этом он обладал достаточно хорошими знаниями в области скульптуры. А он не мог проявлять интерес к этой же скульптурной группе. Как вы считаете? Не берусь ничего утверждать определённо. Я рассказал ему о ней, детально описал, но, насколько мне известно, сам он ни разу не видел её. Вы упоминали в беседе с ним цену Да, она стоила мне 1400 франков. Это ему почему-то особенно хотелось выяснить, как и название фирмы, у которой я приобрёл статуэтку. Сказал, что не смог бы сразу позволить себе аналогичное приобретение, но позднее, возможно, захочет купить нечто подобное. Что ж, кажется, теперь мы закончили нашу работу здесь, мисье Буарак. Огромное вам спасибо. Желаю спокойной ночи, джентльмены. Сыщики распрощались, дошли до конца авеню, на метро добрались до площади Согласия, откуда по Рю Костельйон поднялись к большим бульварам, где поужинали и скоротали время до очередной встречи в здании Сюрта. Глава 16. Инспектор Бернли в затруднительном положении. В 9 часов вечера состоялась ставшая привычным совещание в кабинете шефа полиции. А у меня тоже есть новости, сказал месье Шв, выслушав отчёт Бернли или Фаржа. Я отправил агента на завод насосов, и он получил сведения, подтверждающие показания месье Буарака относительно времени его прибытия туда и отъезда ночью, когда произошла авария. Поступил также ответ из Скотланд-Ярда. По получении телеграммы мистера Бернли они сразу же предприняли расследование относительно бочки, отправленной через Гавр и Саутгемптон. Она, по всей видимости, благополучно прибыла на вокзал Ватерлоо утром следующего дня после отправки из Франции. Как вы знаете, на ней значился адрес в районе Tottenham Court Road, и железнодорожники собирались По своему обыкновению доставить бочку туда на одном из своих грузовиков. Но не успели бочку выкатить из товарного вагона поезда, как появился человек, представившийся её получателем. Оказалось, он хотел отвезти груз в другое место и с этой целью подготовил собственную повозку с кучером. Это был мужчина среднего роста, с тёмными волосами и бородой. Причём клерк посчитал его иностранцем, как ему показалось, вероятно, французом. Он назывался Леоном Феликсом и предъявил в качестве доказательств несколько писем, адресованных ему по указанному в накладной адресу. Его попросили расписаться в получении, выдали бочку, и он увёз её. После чего никаких сведений о передвижениях незнакомца не имеется. Его след оказался полностью потерян. Работникам товарной станции в Итерлоу показали фотографию Феликса, и хотя клерк и его коллеги признают сходство, никто из них не готов опознать его как получателя груза. Кроме того, были наведены справки о личности самого Феликса. Выяснилось, что он работает художником и гравёром в фирме Грир и Худ, производящей рекламные плакаты. Он не женат, держит престарелую домработницу, но эта женщина находится в двухнедельном отпуске с 25 марта по 8 апреля сего года». «Это все, что нам сообщили из Лондона», — продолжал Шове. «Ну, а теперь давайте обсудим по-прежнему стоящие перед нами задачи. Прежде всего, необходимо допросить горничную убитой дамы, живущую в Дижоне». Думаю, Элифарш, вы могли бы взять эту миссию на себя. Завтра воскресенье, вот и поезжайте туда. Ночь проведёте в Дежоне, а вернётесь как можно раньше в понедельник. Далее, мистер Бернли. Нам следует разобраться со статуей, полученной месье Буараком.